С преогромную верхнюю губою приблизился к нетерпеливой толпе, и все жиды на перерыв спешили рассказывать ему, причем Мардахай несколько раз поглядывал на маленькое окошечко, и Тарас догадывался, что речь шла о нем. Мардахай размахивал руками, слушал, перебивал речь, часто плевал на сторону и, подымая фалды полуковтанья, засовывал в карман руку и вынимал какие-то побрякушки – причем показывал прискверные свои панталоны. Наконец все жиды подняли такой крик, что жид, стоявший на стороже, должен был дать знак к молчанию. И Тарас уже начал опасаться за свою безопасность, но, вспомнивши, что жиды не могут иначе рассуждать, как на улице, и что их языка сам демон не поймет, он успокоился.